Глава 46. Тони. Боб Тербиди смотрел, как из леса выходят мрачные полицейские лесники и детективы в штатском. Казалось, это солдаты, потерпевшие жестокое поражение в окопах. Он спросил, кто из них Берни Флинн, и ему указали на детектива. Флинн выглядел так, словно в этом лесу он мгновенно постарел на десять лет. Утомленное лицо было печально, плащ и брюки в грязи. Тербеди понял, что это не просто грязь. уж очень отвратителен был запах. От флина явно пахло гниением и разложением. Позже и он, и Ганри выбросили всю одежду, в какой в тот день отправились в лес. Сколько бы ни стирали эти вещи их жоны, избавиться от зловония не удавалось. Офицер обратился к нему Тербеди. Я Боб Тербеди, жених Пэт Волш. Это договорить он не смог и лишь кивнул в сторону леса. Флинн медленно покачал головой. Это не патриция. Он перевел взгляд на Мегнана. И не Мэри Энн. Мы пока не знаем, кто это. Вы можете уезжать. Эрбиди кивнул, от облегчения у него подкашивались ноги. Он кивнул Магнону. И они направились к своей машине. Выехав на хэтчролл, они решили поехать в Провинс и зайти в гостевой дом на Стэдиш-стрит. Миссис Мортон, они представились друзьями Пэт и Мариан, сказали, что приехали, чтобы выяснить хоть что-то о пропавших девушках. Миссис Мортон показалась им странной и немного не от мира сего, но она встретила их приветливо и показала весь дом. Показывая дом, она рассказывала о своих жильцах. Упомянула она и о том, что один из жильцов, Антон, всю неделю вывозил вещи из своей комнаты, а буквально вчера звонила его мать и требовала, чтобы миссис Мортон вернула его фен. Но хозяйка гостиницы отказалась это сделать, пока Антон не вернет ключ от комнаты. Она мне говорит: "Я не хочу, чтобы у моего Тони были неприятности" местная. Чего вы хотите? Миссис Мортон сказала, что уже больше недели Антон не появлялся, поэтому она решила, что он съехал. Но говорил ли он, что уезжает? И сдал ли он ключ? Миссис Мортон ответила, что он ее не предупреждал. А ведь после потери ключей приходится менять замки, а это жутко дорого стоит. Но туристам и арендаторам нет до этого никакого дела. Они не понимают, как тяжело и дорого управлять гостиницей. Тербиди и Магнан уже ее не слушали. Они переглянулись. Оба думали об одном. Зачем мужчине фен? А можно нам заглянуть в комнату Антона? спросил Тербиди. Миссис Мортон проводила их в свой лучший номер, номер четыре. Вчера приходила полиция так что вы вряд ли что-то — сказала она, открывая дверь и отступая в сторону. Тербиди и Магнан вошли в комнату и осмотрелись. Они заглянули под постель, под матрас, в ящики, отодвинули стол. Открыв дверцу шкафа, Тербиди обнаружил на полке три сложенных свитера. Он вытащил один, свитер показался ему знакомым, от него явно пахло женским парфюмом. Похоже, это свитер-пэт», — сказал он. В нижнем ящике они увидели электрический фен футляре из искусственной крокодиловой кожи. Магнон повернулся к Тербиде. Я совершенно уверен, что это Фенмерин. Мужчины спросили разрешения воспользоваться телефоном. Сначала Магнон позвонил Марти Высоцкий в Провиденс, чтобы расспросить ее про Фенмерин. Он оказался прав. В шкафу Косты лежал именно ее фен. Тербиди ушам своим не верил. Копы были здесь и все посмотрели. Не может быть. Они позвонили в полицию Провинстауна. Тербеди сообщил сержанту Мицу, что в комнате Тони Косты они нашли фен, принадлежавший Мэри Энн и Свитер Пэт. Косту нужно немедленно задержать и допросить, но Миц снова отмахнулся. Не двум хиппи из Провиденса на модном Фольксвагене указывать ему, что делать. Я поговорю с Тони, сказал он. Он мне обязан. Я узнаю, где девушки. Тербиди и Магнан уже не в первый раз сомневались, на чьей стороне полиция, на стороне жертв или своего приятеля Тони Косты. Возвращаясь домой, Тербиди и Макдон заехали в Ярмут, дежурный офицер вновь не обратил никакого внимания на их заявление. Он утверждал, что нет никаких доказательств того, что две девушки из Рудайланда стали жертвами преступления. Этот парень, Тони Коста, он и есть отсутствующее звено, настаивал Тербиди. Пока они общались с дежурным, зазвонил телефон звонил Миц из Провинстауна. Он сказал, что Тони связался с ним и сообщил, что знает, куда направились девушки. Они поехали в Монреаль чинить замок. Тербиди и Магнан ничего не поняли, и дежурный офицер пояснил, что на сленге чинить замок означает сделать аборт. Тербиди пришел в ярость. Во-первых, Пэт принимала таблетки. Во-вторых, она была бы счастлива забеременеть, они оба хотели иметь детей. Совсем недавно они говорили о свадьбе и о создании семьи. Тем не менее, полицейский продолжал разговаривать с Тербиди так, словно подозревал его в исчезновении девушки. "Это полный бред", возмутился Тербиди и повернулся к Макгнану. "Пошли отсюда". По дороге в Проваденс Тербиди вспоминал последний разговор с Пэт. Он звонил ей в четверг, накануне их отъезда в провинстаун. Он вспоминал, как они смеялись, потому что он отказывался рассказать ей про сюрприз, вспоминал свою радость на выходе из тату салона, когда чернила еще не просохли на его плече. Он вспоминал, как стоял на залитой солнцем улице и чувствовал, что Пэт рядом. И в этот момент, он с леденящим ужасом понял, что это было в субботу. 25 января, около двух часов дня по восточному времени. Боб Тербиди окаменел. Именно в этот момент с Пэт Волш произошло что-то ужасное.